Глава 30. День ежа. Суматоха. В центре кипела работа. Да? Потому что я хотел рассказать всем о ежах и их мире, привлечь к ним внимание как можно большего количества людей, устроить праздник и получить помощь. Как можно было втиснуть все эти задачи в один день? У меня была идея День ежа. Какую дату выбрать? Я подумал о феврале, когда хлопот с ежами меньше всего, и выбор пал на воскресенье 22 число. Организационная работа началась несколькими месяцами ранее, но теперь праздник был уже на носу, поэтому подготовка была в самом разгаре. Грета, кроме того, что напечатала множество фотографий наших ежей, также подготовила открытки с милыми и забавными надписями, книжные закладки, постеры, рисунки — и статуэтки. Все на тему ежей, сделанное вручную. Она действительно постаралась на славу. И не только она. Другие волонтеры тоже. Вместе мы вдохновляли друг друга, объединяя свои силы. Одна наша очень щедрая подруга предложила место для проведения мероприятия и фуршета в своей мини-гостинице. Жена моего друга, работающая организатором свадеб, Взяла на себя доставку еды и декор помещения, сделав все красиво и со вкусом. Остальные разнообразили меню дополнительными угощениями и горами печенья в форме ежиков, конечно. Мы оформили познавательную зону с информационными стендами и множеством фотографий наших подопечных и рисунков, выполненных профессиональным художником. Результат получился отличным, и превзошел все наши ожидания. Но этого было недостаточно. Я подумал, что нам нужно что-нибудь еще, чтобы оживить мероприятие. «Дарио?» «Да, мне нужно было связаться с моим другом Дарио». У него была музыкальная группа. Я позвонил ему, и вся группа согласилась посетить вечеринку, включая солиста. «Что еще осталось?» «Лотерея с какими-нибудь приятными призами. Отлично!» Но где раздобыть эти призы? Настало время отбросить стеснения и постучаться в кое-какие двери, что я и сделал. И нашел гораздо больше, чем надеялся. От издательства я получил книги, журналы, детские игры, море сладостей от известной во всем мире шоколадной фабрики, органические продукты от производителя, марочное вино от прославленной винодельни, включая 40 бутылок баролла, И многое другое от многих других. Я, Грета, все волонтеры были в восторге и очень счастливы. А потом — бум! — все резко остановилось, потому что Даниэла умерла. Она умерла за неделю до 22 февраля, и мне не хотелось устраивать праздник. Я просто не мог, но процесс был запущен. Приглашения были уже разосланы, и сотни человек приняла их. Семьи с детьми. Как я мог их подвести, И моим ежикам требовалась помощь. Лекарства, еда, оборудование. Все стоит денег. Даниэла обязательно пришла бы на вечеринку и сделала бы ее еще лучше. Поэтому я закрыл глаза и снова обратился к ней. Даниэла, я планирую вечеринку. и ты будешь присутствовать на ней тоже. Потому что я возьму тебя с собой. Вечером, субботы, 21 числа, начался снегопад. Непрерывный, тихий снегопад из больших, толстых хлопьев снега. Я был на улице и чистил от снега вольеры ежей, так как никогда не допускаю, чтобы снег полностью покрыл их домики или ведущие к ним тропинки. И я подумал, что при такой погоде... Никто не приедет на день ежа. И я в беспокойстве кидал снег. Было слышно только, как я работаю лопатой. Мои пальцы окоченели до боли. Но мое уныние было еще хуже. Я думал, что дороги, скорее всего, за ночь не расчистят, и многие, возможно, останутся дома. На рассвете снежинки стали мелкими и редкими. Они хаотично танцевали в воздухе, а затем пропали. Я не лег спать. Я остался бодрствовать, занявшись последними приготовлениями для праздника. Было десять-тридцать утра, когда позвонила взволнованная владелица гостиницы. «Массимо, помоги!» «О, Боже, что случилось?» — спросил я встревоженно. «Ты должен приехать», — сказала она. «Здесь толпа народа, я не знаю, где их разместить. Весь мир явился сюда». Я поспешил на место, не веря в это. Даже несмотря на такую ужасную погоду, пришли все, все, кроме Греты и моей матери. Мама не смогла из-за проблем со здоровьем. Грета помогала мне до последней минуты, но сказала, что не придет из-за Даниэл. Праздник начался, и он был просто чудесен. Среди гостей был мой отец, мой кузен Франческо тоже пришел. Здесь находились и друзья, и волонтеры, и много посторонних людей, которые больше не были посторонними. Мне предстояло выступать перед всеми, но у меня никогда не было такой большой аудитории. Мгновение я паниковал. Я написал хорошую речь, но в последнюю минуту решил говорить не по тексту. Сначала я всех поприветствовал и поблагодарил, затем продолжил. Сегодня здесь со мной должна была находиться моя подруга Даниэла. Я сказал, что на самом деле она была здесь, потому что она всегда со мной и в моем сердце. Я рассказал о ней, с каким энтузиазмом она относилась к моей работе с ежами, о ее любви к природе. Затем я говорил о центре, о Нине, Каролине, Джо и всех остальных. В холле звучал только мой голос, иногда прерываемый эмоциями. Когда я закончил, раздался град аплодисментов, и только тогда я заметил, что глаза у всех были влажными. В них стояли слезы. Патриция, она приехала со всей семьей, безудержно рыдала и в то же время передавала платочки всем вокруг. Мой отец подошел ко мне чуть позже. — Отличная работа, Максима. Ты сказал хорошую речь, она была трогательной. От самого твоего сердца к сердцу каждого, присутствующего здесь. Невероятное ощущение слышать эти слова от него. Я никогда их не забуду. Заиграла группа Дарио, и их музыка, сопровождая мелодичный голос фронтмена, поплыла по помещению. Праздник проходил хорошо, его кульминацией стал огромный торт с шоколадной глазурью, конечно, в виде ежа. Я установил свечу наверху. Кроме того, сегодня был день рождения Сюзанны. Она тоже была с нами. И мне казалось правильным сделать ей такой сюрприз. Можно с уверенностью сказать, что первый день ежа имел оглушительный успех. Потом был второй. Был ли он похож на первый? Нет, он был лучше. Та же атмосфера, фантастический декор, самые лучшие партнеры — и по-настоящему веселые поиски клада на улице, благо погода позволяла. В Тот прекрасный во всех отношениях и насыщенный день мы также отпустили несколько птиц, спасенных Центром реабилитации диких животных в Кунео. Их полет ввысь заворожил нас своей поэтичной красотой. Третий день ежа стал настоящим торжеством. Мне нужно было найти место побольше, потому что список гостей с каждым разом увеличивался. Мы остановили свой выбор на кинотеатре с большой сценой. Как мы преобразили это помещение? Обклеили стены фотографиями, рисунками и плакатами. Поставили четыре длинных стола, накрытых скатертями с вышитыми ежами. Повсюду стояли чаши с плавающими свечами. В отдалении изящная стойка с сувенирами, флаерами и брошюрами. Тонны еды, десять видов блюд, все строго веганское. А кто будет развлекать гостей? Замечательный артист, маг и комик в одном лице. Но не только он. Еще два титулованных танцора танго и лаунж-певица. Ее отец негромко играл на фортепиано, аккомпанируя ее нежному, мелодичному голосу. Днем мы показывали интересный документальный фильм про ежей. Я был доволен. Лучшего дня ежа нельзя было пожелать. Но... Но было кое-что еще. Недавно я приютил Лизу, ежонка с многочисленными проблемами. Она была хрупкой, очаровательной милашкой. Я взял ее с собой на третий день ежа, потому что мне нужно было регулярно ее кормить. Она не могла есть самостоятельно. Волонтеры и друзья были в курсе ситуации, они помогли мне... расположить ее в маленьком служебном туалете, он обогревался, и ей там было комфортно. Праздник был в самом разгаре, когда я ускользнул, чтобы проведать ее. В туалете было очень тесно, в нем с трудом помещались унитаз и маленькая раквина. Я взял Лизу и шприц с небольшим количеством еды и, сидя на унитазе, больше было негде, начал кормить ее. В этот момент кто-то постучал в дверь. «Занято!» — крикнул я раздраженно. Маленький хор голосов ответил почти шепотом. — Нам не нужен туалет, мы хотим посмотреть на Лизу. — Проклятие! Кто-то из друзей или волонтеров проболтался. Я не был против того, чтобы ее увидели, но боялся, что ее могли потревожить. Она могла заволноваться или испугаться. — Сейчас я ее кормлю, а незнакомые лица могут ее испугать, — ответил я обеспокоенно. «Мы будем вести себя тихо, мы очень хотим ее увидеть», — настаивал на своем хор. «Ну, если вы не будете шуметь, если вы будете говорить тихо, если вы не будете заходить, если вы не будете шевелиться...» Я продолжал давать указания, почти уступив, когда дверь медленно открылась, и из-за нее показалось несколько голов, улыбающиеся, удивленные лица. Они завороженно шептали «Привет, Лиза!» Немного смущаясь своего неудобного положения, я хотел что-нибудь сказать, но это было неважно. Они все стояли здесь, не шевелясь и не издавая ни звука. Очарованные ежонком, восторженные. Позже они сказали мне, самым лучшим моментом сегодняшнего дня была Лиза, у нее нежный ангельский взгляд. Вот чего мы достигли к нашему третьему дню ежа. Я — И все те люди, вместе оказавшие чудесную нужную помощь, потому что сила в единстве, но впереди будет еще много-много фантастических дней, похожих на эти.